Глава 9. Храмы из серого камня с белыми прожилками – настоящее произведение искусства. Тонкие башенки тянулись вверх острыми крышами. Прямо в каменных стенах были высечены скульптуры. Лунный страж и его верные последователи – рыцари Луны. Водопады ступени вели к распахнутым дверям, которые оставались открыты в любое время суток. «Каждый найдет убежище в вере». Я вслух прочитала слова, высеченные на первой ступени. «Вера и правда может спасти. Вы как считаете, Лирида?» Я в этом уверена. Улыбнулась я и резво взбежала по ступеням. Хотелось как можно скорее и ближе увидеть один из величайших храмов артери с собственными глазами. Этот был возведен при переносе столицы из Далита в Гаратис. Если верить истории, лунный страж внес огромный вклад в победу людей над изгнанными богами. Если бы не он, возможно, человечество было бы уже стерто с лица земли. Я остановилась на пороге, подарочным сводом. Дождь сюда не дотягивался, а из распахнутых дверей приятно пахло воском. Наверное, на алтаре стража сейчас горели сотни свечей. Вон у людей собралось немало». Возле меня под крышей пряталась человек восемь. Еще несколько только что вошли внутрь. Но где мор? Я обернулась и тут же скривилась. От неприятного чувства, точившего душу. Проклятье! За всей этой легкой болтовнёй я и забыла, что мор хромает. Когда я уже взлетела по ступеням, мор едва справился с первыми тремя. Господин Люцмор! Я выскочила под дождь и протянула Мору раскрытую ладонь. Да, помощи от этого не особо много, но я надеялась хоть как-то сгладить свою оплошность. Я почувствовала себя наивным ребенком, когда Мор не принял мою руку, а лишь улыбнулся и щелкнул пальцами. Барьер вновь возник над моей головой, защищая от холодного дождя. «Идите в храм, лирида Похолодало». «Не хватало еще, чтобы вы простыли перед поездкой?» «Вроде ничего такого не случилось, но мне стало как-то неловко. Я слишком расслабилась, невинно болтая с Мором. Это была приятная прогулка, но она не разрушила между нами барьер преподаватель-студентка и не сделала нас друзьями. Ну, конечно. Я как можно тверже кивнула, выпрямилась, сложила руки перед собой». Точно вновь оказалась в родном храме пустоши, среди сестер-послушниц. Не хватало только скромного черного одеяния. Больше не оглядываясь на море, я вошла в храм. Сердце учащенно билось. В ушах чуть гудело от волнения. Все казалось новым и совершенно незнакомым. Я даже не знала, какие тут порядки. У каждого бога свои храмы, ритуалы и правила. Например, в обитель пустоши можно входить лишь с низко опущенной головой. Храм владыки лисов не впустит, если не оставишь на входе монетку. Лунный страж же, если я верно помню, просит чародеев, которым покровительствует, пожертвовать при входе хоть искру магии. Как назло, одновременно со мной никто не вошел. Я остановилась, едва пересекла порог и глубоко вдохнула. Хотела сделать все правильно, чтобы показать глубокое и искреннее уважение. Я вытянула руку, и на ладони зажёгся маленький зелёный огонёк. Без моего вмешательства он вдруг поплыл вверх к высокому потолку, от одного взгляда на который перехватило дыхание. Там будто и не было потолка вовсе. Вместо него над головами многочисленных посетителей Словно простиралось ночное небо. Звезды сверкали так, что кожа покрылась мурашками от восторга. И чем дольше я вглядывалась в это великолепие, тем больше мне казалось, что звезды движутся. Прямо из-за моего плеча вверх упорхнула еще одна искорка. Тоже зеленая, но она была чуть светлее моей. Еще не оборачиваясь, я знала, кого увижу. Красиво, правда? раздалось рядом и я неотрывно смотрела как искра чар мора плывет вверх и вплетается в сверкающее полотно ночного неба это не звезды это магия невероятно выдохнула я и перевела взгляд на мора в груди почему-то стало тепло когда поняла что он все это время смотрел на меня что-то не так я прошла дальше в зал чтобы не мешать другим гостям храма. Внутри все было также из серого камня, колонны, столы со свечами и скамьи. А еще много статуй стража, и почти перед каждой имелся неглубокий бассейн в форме полумесяца. Какая-то женщина упала на колени перед одним таким и зачерпнула руками хрустально чистую воду, о чем то шепча. Я отвела глаза. Это зрелище не для моих глаз, а молитвы не для моих ушей». Мор осторожно взял меня под локоть и повёл вглубь храма. Туда, где кончалась очередь, ведущая к далёкому помосту. Отсюда было сложно разобрать, что на нем, Но я догадывалась, и эти догадки ускоряли пульс. «А почему что-то должно быть не так?» С привычной ему легкостью спросил Мор. Просто вы так смотрели на меня. Разумеется. Потому что мне интересно. Что именно? Ваша реакция. Я ведь говорил. Мне хочется изучать вас. Понять. Ясно. Легкое радостное возбуждение сменилось горькой досадой. Я снова была не другом и товарищем. Неинтересным собеседником. А лишь экспериментом профессора. Господин Люцмор. «Да?» «Идите, присядьте». Я кивнула на свободную каменную скамью подальше от хвоста очереди. «Стоять долго придется, «А я и не против». «А ваша нога?» С большей колкостью, чем стоило бы, подметила я. Мор шумно вздохнул и взглянул на меня с немым укором. «Мне не нравится быть подопытным экземпляром», шепнула я так, чтобы слышал только профессор и «Если вы привели меня сюда только для того, чтобы понаблюдать мою реакцию, будто я не человек, а эксперимент ходячий, то давайте просто уйдем», — сказала это, а у самой сердце точно в тугой канат скрутило. Уходить не хотелось. Я еще не увидела оракула, к которому и тянулась эта огромная очередь. Не насладилась атмосфера великого храма. Скорее всего... «За бесконечно долгую жизнь Оракула Пустоши я увижу немало прекрасного. Но тронет ли оно меня так, как сейчас? Вряд ли. Сердце и разум Оракула — камень, в который замурованы знания». «Для, сами знаете кого, лирида вы слишком чувствительны. Разве правила не велят отринуть все? Все человеческое, — додумала я. Амор закончил». Все, что мешает», – велят. Шепнула я. «Но пока у меня еще есть время чувствовать, ясно? И прямо сейчас я чувствую раздражение. Я бесилась. Мне не нравилось, что день, который начался так приятно, превращался в общение ученого и подопытного. В этом нет ничего такого. Профессор лишь хочет расширить знания об оракулах. Они ведь такая редкость». Убеждала я себя, но без толку. Все это... Я хочу вас изучить, понять ваши мысли и душу, который скоро не станет. Попытка влезть мне в голову, разворотить нутро в поисках ответов, которых у меня у самой нет, может, потому так и бесит. Настойчивость Мура в этом вопросе. Он жаждет знать обо мне то, чего сама не знаю, или боюсь узнать». Я обернулась на Мора, когда тот коротко рассмеялся. Вопросительно вскинула брови, продолжая при этом поддерживать суровый образ. Губы плотно сжаты, руки скрещены на груди, тело напряжено. «Простите, Лирида». «Прощаю». Огрызнулась я, едва сдерживая едкую ухмылку. Улыбка Мора стала шире. «Признаюсь, меня смешит тот факт, Что первый ученик, который осмелился мне нагрубить, — это вы. «Вы, будущий оракул», — прочитала между слов. «Будете рассказывать об этом другим, когда придете ко мне спустя годы?» Туманно намекнула на время, когда стану оракулом. «Вы будете смеяться, а вам не поверят». «Да, не поверят». Как-то мрачно отозвался Мор, и на этом разговор затух. Я не понимала, что сказала не так. Было ощущение, что чем-то расстроило профессора. Глупое чувство, которое занозой засело глубоко под ребрами. Что не так? Я ведь правду сказала. В очереди до Оракула Стража мы стояли около часа. Чем меньше людей перед нами оставалось, тем больше я волновалась. Пульс участился, когда впереди за толпой людей я увидела его. Точнее, ее девушки на вид было не больше двадцати, моя ровесница. Черные волосы строго уложены, серая одежда покрывала все тело, кроме головы и кистей рук, кожа, на которых испещрена серебряными рисунками, что сияли и пульсировали в унисон со светом в глазах оракула. У нее не было ни зрачков, ни радужек, глаза заливало серебряное сияние чем-то напоминающая лунный свет. Оракул сидела на полу, подогнув под себя ноги. По обе стороны от нее стояли служители храма. В точно таких же серых одеждах, просто чуть более скромных, без вышивки и из ткани подешевле. «И как вам?» Чуть наклонился ко мне Мор. Я чувствовала, что он смотрит на меня и жадно впитывает каждую эмоцию что ловит на лице. Я даже понимала, что в этом не стоит искать ничего, кроме научного интереса, о котором Мор неоднократно говорил. Но в тот момент я запретила себе впредь хоть как-то реагировать на подобные заявления. Я должна быть выше страхов и обиды. Хладнокровие и ледяное спокойствие, которые исходили от оракула стража, должны быть и моими главными чертами». «Она невероятна!» Искренне поделилась я. Смотрела на нее и чувствовала, что хочу быть такой же. Хочу быть достойна своей роли Оракула. «И вас не пугает, то. Я с трудом отвела глаза от Оракула и посмотрела на Мора. Тот казался немного растерянным, пока с трудом подбирал слова. «Что?» «То, что в вне человека. Почти ничего не осталось». «Нет», – произнесла я. «Так ведь и должно быть». Я ответила так, как должна была. Но слова Мора невольно пробудили во мне сомнения. Я внимательнее вгляделась в лицо девушки. Оно не выражало никаких эмоций. Было почти мертвой маской, на которой шевелились лишь губы. Голос оракула я пока не слышала. Ее слова предназначались лишь для тех, кто обращается к проводнику божественной воли. От остальных же гостей храма Оракула и просящего будто отделяла невидимая стена. Та девушка мертва, мелькнула в голове, и по коже пополз холодок. Живо лишь ее тело, отданное осколку разума Бога. Я мотнула головой. Прочь сомнения и страхи. Я знала о своей судьбе с десяти лет и готовилась к ней. Почему же теперь... Стоя почти на пороге великого предназначения, я вдруг дрожу, как листочек на ветру. Между нами и Оракулом скоро остался всего один человек в очереди. Мы с Мором застыли у незримого ограждения. «Вы уже знаете, о чем будете спрашивать?» Я невинно похлопала ресницами. «А я о чем то должна спросить?» Я-то думала, что пришла просто посмотреть на Оракула вблизи. Как назло, времени думать особо не было. Человек перед нами очень быстро поднялся с колен, поклонился девушке и ушел. Опустевшее место на полу перед Оракулом теперь ждало нас. Я сделала все, как полагалось. Поклонилась, села на колени, руки сложила на бедра и низко опустила голову. Мору потребовалось чуть больше времени» чтобы выполнить эти простые шаги. Травма давала о себе знать. «Вопрос» – произнес голос, и не женский, и ни мужской. От него кожу усеяли колючие мурашки. Меня раздирало от противоречивых чувств. Восторг и благоговение тесно сплелись со страхом и каким-то странным бессознательным отвращением. «Передо мной не человек», – тарабанила в висках. Пока я вглядывалась в пустые серебряные глаза. Казалось, они видят меня насквозь, а потому меня пробрало холодом, когда оракул вдруг улыбнулся. Это выглядело неестественно, все равно, что дикий зверь, виляющий хвостом. Твой страх отравляет и жизнь, и смерть. Произнесла оракул. Ее голос будто впечатывался в сознании. «Что?» «Ты знаешь, о чем я?» На лицо девушки вернулась холодное равнодушие. «Любимица пустоши. Вопрос. У меня нет». Начала я шептать Мору. Но тот понял меня с полуслова. Дальше с оракулом бога магии говорил уже он. «Страж, мы хотим знать, нет ли на девушке проклятия?» Я нахмурилась. «О чем он?» А баракуле или... Мне не хватает сил выявить чужое заклятие. Но я почти уверен, что кто-то повлиял на память Лириды. Мор низко наклонился. Его лоб почти коснулся пола, у колена ракула. Я растерялась, но тоже поклонилась и прикусила губу. Что все-таки я должна помнить? Почему мор из-за этого так переживает? Это ведь глупость. Нет на мне никакого... На девушку и правда наложены чары частичного забвения. Разнеслось надо мной. Я резко вскинула голову и увидела, что над ней зависла бледная рука оракула. «Вы поможете снять эти чары?» «Люциус Мор, ваша забота о будущем оракуле пустоши очаровательна». «Но...» Опасно. Вы ведь знаете об этом. Я не делаю ничего дурного, лишь хочу изучить Лериду. Вы, как оракул бога магии и знаний, разве не поощряете мое рвение? У меня скрипнули зубы от того, как я неосознанно сильнее стиснула челюсти. Оракул же вдруг снова улыбнулась одними кончиками губ. «Великий судья бы не одобрил ваши речи». Люциус. «А это к чему было сказано? Причем тут бог истины?» «Но я не он», продолжила Оракул. «И я помогу вам». Краем глаза я увидела, как облегченно опустились напряженные плечи Мора. И Лирида вспомнит. «Не сразу. Даже я не могу снять чары разом. Это опасно для разума, с которым магические сети». Давно переплелись. Потребуется несколько дней, а то и недель, чтобы девушка все вспомнила. О чем я должна вспомнить? Я вопросительно посмотрела на Мора, затем на Оракула. Если речь о нескольких неделях, то у меня их может не быть. Церемония, если не вспомните, считайте, что пустошь уберегла вас от бессмысленных терзаний. «Чтобы не хранила ваша память, вы не сможете забрать это в новую жизнь». «Тогда, может, и не стоит пытаться?» Покачала я головой. Мной двигал страх перед тем, что могу узнать. «Вдруг это что-то, что перевернет мою привычную жизнь?» «Решение только за вами, Лирида», кивнула оракул. «Но принять вы должны его сейчас». Я знала, как нужно поступить. Существовало лишь одно верное решение. Но в последний момент меня потянуло посмотреть на Мора. Он так хотел, чтобы я вспомнила. Зачем? И в то мгновение я сдалась. «Снимите заклятие», — попросила я и закрыла глаза с такой тяжестью на сердце, будто только что одержала разгромное поражение в битве всей своей жизни. Пожалуйста».